Вечер провели славно. Жошуа, конечно же, обнаружил кучу болезней у всех присутствующих, вставил на положенное место выскочивший позвонок Сергею, затем принес тонкие витые иголки, проведя отдельный сеанс всем присутствующим простачкам, включая и клюнувшую на приманку Лесли также поверившую в его способности обучавшегося на востоке целителя, и, естественно, не подозревавшую, что, проникнув в ее плоть, вирус, невидимо прилипший к стали игл, стремительно канул в кровь, тут же набираясь сил, осваиваясь в питающей его среде. Джошуа был удовлетворен. Сегодня он принес в жертву четверых». Они еще ни о чем не подозревали, эти глупые кролики. Веселились, пили светлое виноградное вино, импортируемое сюда на острова из Южной Африки, рассказывали анекдоты, глупо пытались прогнозировать будущее. — Послушай, Сергей! — обратился Жошуа к своему пациенту-смертнику. — Я завтра собираюсь на серьезную рыбалку. Лесли купила для меня лицензию. Но на судне есть еще одно место. Ты не против присоединиться? Приглашаю. Впечатления, уверяю, космические. А кого будем ловить? Большую белую акулу. А мы ревниво завизжали блондинки. О, девочки, вступила в игру Лесли, даже не думайте. Это не рыбалка, бойня, ведра крови и потрохов. «Думаете, они поймают рыбу?» «Да у нее человеческие глаза! Она так смотрит на вас!» «Фу!» — одинаково и одновременно высказались добросердешные блондинки. «Живодерня!» — морщась продолжила Лесли. «У меня было плохо с сердцем!» «Еду», — запальчиво заявил Сергей, нетрезво махнув рукой. «Да, между прочим, я когда... Ну, в общем, ребята, был я в свое время некоторым советским начальником, так сказать». «Так сказать», — многозначительно повторила за ним одна из блондинок. М да Так вот, а приятель у меня был прокурор Каспийского моря. Ну, в общем...» Как-то он по-другому назывался, то ли начальником водно-транспортной прокуратуры, то ли еще как. Э-э, ты вообще понимаешь, Майк, что значит такая должность, а? В Брежневское золотое, бля, время. «Сержик, не ругайся», — сказала одна из блондинок. «Будет это сделано. Так вот, мы с ним ездили на рыбалку с рыбинспекцией». Конфисковали сети. Ну, белуга там, севрюга, осетры, тазы икры. А шашлык? Эй, Майк, ты ел когда-нибудь шашлык из осетрины, переложенный раковыми шейками, посыпанный свежей кинзой, а? О, тогда тебе просто необходимо завтра поймать акулу, провозгласил Паркер. И после этого мы присвоим тебе титул академика их теологии». «Титул? Чего? А, шутишь, доктор?» Сергей был уже изрядно пьян, что Жошуа несколько тревожило. Похмельное состояние объекта могло расстроить завтрашние планы. «Все!» — Паркер, допив рюмку, с демонстративным стуком опустил ее на стол. «Спать! Утром за вами зайду!» «Только не подведите! Перед тем, как прийти к вам, я обязан подтвердить, что... «И даже не беспокойся!» — властным голосом заверил Сергей. Возвратившись в свой номер, Жошуа незамедлительно улегся в кровать, не обращая внимания на Лесли. Та срочно перезванивала в город-агентуре, должной уже сейчас готовиться к грядущему, весьма непростому дню. Вскоре свет в номере погас. Еще с минуту он лежал, затаив дыхание и прислушиваясь к доносившимся до него шорохом простыней. Напарница тоже укладывалась спать. — Не хочешь на сон грядущий заглянуть к дяде в гости? — негромко спросил он. — Я стесняюсь докторов. — донесся отчужденный ответ. Ни одной обнадеживающей интонации в ее голосе Джошуа не расслышал, хотя и надеялся. Он тихонько рассмеялся, вспомнив, как иглы, медленно вращаясь, внедряли вирус в ее плоть. «Что же, выпендривайся, сучка, торжествуй! Куй свои принципы и самоутверждайся! На здоровье!» И он уснул счастливым, надеясь на то, Что сегодня ему не приснится проклятый неизменный сон, будь-то он идет черными безжизненными лесами, пронизанными реками, в чьей стоячей воде, замерев, стоят в ожидании неведомой добычи хищные серебристые рыбы с антрацитовыми спинами и мертвые серые водоросли шевелятся, лаская их молочные, белые, набитые придонной нечистью брюшины. И почему-то ему, Джошуа, бредущему по неведомому бесконечному пути, надо обязательно переплывать эти бесчисленные реки, артерии пустых чищоб, ступая в густой, засасывающий ил их берегов, подернутый коричневатой мертвой водой. Море сияло расплавленным золотом замерзшего в зените солнца. На носу баркаса двое худощавых креолов готовили для рыбалки снасть. Один из них разворачивал бухту полудюймового капронового каната, запаянного в стакан металлического набалдашника, из которого тянулся метровый стальной трос поводка, увенчанный огромным в локоть длиной крюком. Второй креол умещал на крюке обрывок ярко-красной упаковочной материи из плотно сплетенных пластиковых волокон. Похмельный Сергей с бутылочкой запотевшего пива в дрожащей руке, одетый в шорты, панаму и беленькую футболку с длинными рукавами, должную спасти его от тропического солнечного ожога, сидел на корме, очумело глядя в колыхающуюся за бортом теплую синюю воду. Джошуа Умиротворенно смотрел в пространство, пытаясь различить в знойном мареве дрожащую черту слияния воздуха и воды. Все-таки этот мир был завораживающий дивен. И неужели вскоре он лишится его, пав в каменное отчаяние тьмы и бесконечной стерильной боли? Нет, он не верил в тот выдуманный христианами ад, Его ждала такая же преисподня, золотисто-солнечная, прекрасная, пусть и кроваво-жестокая в своей сути. Но разве не был пронизан и этот мир, несущий разрушения невидимой радиацией?» Разве не жаждали крови и страдания своих жертв обитатели прозрачного голубого пространства, кружившие вокруг судна, парализованно оскалив в своей пасти гниющей на кинжалах зубов плотью? Разве он, Джош Уа, не готовился сейчас, через считанные минуты, атаковать? Подобно алчущей крови баракуди этого полупьяного человечка с рябым лицом, тоже хищника, насосавшегося крови себе подобных, и теперь беспечно умиротворенного этими тепленькими солнышком и водичкой, как бы ему и принадлежавшими, напрочь забывшего о какой-либо опасности и расплате. Крюк с лохмотьями красной тряпки бесшумно поглотила вода. Креол предостерегающий крикнул, советуя пассажирам сохранять равновесие, и тут же судно круто дернуло в бок. Сергей, не удержавшись, повалился на дно баркаса, выронив бутылку, из которой потянулся белоснежный пенный след вылившегося пива. А Джошуа, подставив лицо легкому бризу, рассмеялся, глядя на неуклюжего компаньона беззаботно и радостно. Клюнула что ли?» — растерянно спросил Сергей, дрожащий рукой нащупав бутылку. «О да!» — кивнул Джошуа. Из в водной глади вертикально вздыбилась в облаке жемчужных брызг тупая морда четырехметровой акулы, закусившей в своей как бы радостно разверзнутой пасти кованный крюк чье острие опухолью выперло под влажным скользким подгубьем и, наконец, разорвав кожу, вышло наружу с выплеснувшимся фонтанчиком алой крови. «Нет, это не осетров ловить!» – ошарашенно выдохнул Сергей. Акула ушла в глубину, выписывая там лихорадочные напрасные пируэты. Лодку мотала, а довольно улыбающиеся креолы, ожидая, когда Рыбина потеряет силу, перекуривали, неспешно налаживая буксировочную лебедку, чтобы пришвартовать добычу к борту. «У нас есть минут сорок», — сказал Джошуа Сергею. «Пока Рыбина выдохнется?» — спросил тот, открывая очередную бутылку, вытащенную из сумки холодильника. «Да. И вообще для разговора». Джошуа выдержал паузу. — Серьезного разговора. — Сережа, я представляю организацию, у которой к тебе имеются кое-какие вопросы. Сергей отставил пиво в сторону, заметно побледнев. — Ну? — и спросил осипшим голосом. «Да, — Да-да, — грустно кивнул Джошуа. — Понимаю. — Жаль, жаль, что все это обвел рукой панораму океана оказалось всего лишь приятной мистификацией. И приходится возвращаться, увы, к той реальности, с которой все и началось. Он выразительно посмотрел на одного из креолов, тут же доставшего из небольшого шкафчика, вмонтированного в носовую перегородку судна, небольшой кожаный саквояж. «Сергей!» — усталым тоном продолжил Джошуа. Ты, насколько мне известно, весьма разумный человек. В прошлом тесно связанный с КГБ, а потому надеюсь на твою корректность и полное понимание ситуации. Глупое физическое сопротивление приведет тебя в компанию местных акул, а гарантию в отношении их лояльности к тебе я дать не смогу. Что же касается моего дружелюбия, оно несомненно. Итак, что вы хотите? Знаешь, как говорят в России, сначала давай примем на грудь». Джошуа, открыв саквояжик, достал из него шприц и ампулу с острой синей головкой. «Слушайте, а без этого что, никак нельзя?» произнес Сергей ненавидящим взглядом Буравя Паркера. «Это гарантия твоей откровенности». Мягко улыбнулся тот. «Ничего страшного, поверь. Препарат действует всего лишь полчаса. Последствий никаких. Тебе он даже полезен, поскольку снимет синдром абстименции. Спорить же не надо. Мне проще прострелить тебе голову и скинуть за борт, доложив, что ты... калис, сука!» – прошипел Сергей. «Вот и хорошо. Ну, смелее, давай ручку!» «Вот так! Умница!» Джошуа работал с двумя видами препаратов, подавляющих волю допрашиваемых. Первые медикаменты группы А вводили человека в состояние восторженной эйфории, неуемной болтливости, сопровождающейся стремлением ответить на вопросы с обилием подробностей, подчас путанных и пустых. Средства же группы В оказывали, наоборот, угнетающее воздействие на психику. Пациентом овладевал парализующий страх. Мир, окружающий его, становился рельефным, приобретая жесткие ломкие линии. Слова допрашивающего гремели громом небесным, а ложь означала ужасную гибель – которую несло в себе, готовое сжаться подобно челюстям акулы, грозное и реальное пространство мира. Джошуа очень любил препараты группы В. Выдернув тонкую иглу из вены Сергея, он легким движением заклеил ранку останавливающим кровотечение пластырем. Выждал с полминуты, произнес с усмешкой, заглянув в остекленевшие глаза собеседника, «Ты будешь говорить мне правду, иначе придет страшное наказание, понимаешь?» «Да», — отозвался мертвый и ровный голос. «Тебе известна суть операции, Вавилон?» «Да, распад страны, я знаю. Почему ты не погиб и живешь в Англии? Я поставил условия лысому. У меня счета партии и система. Пять человек!» «Если я погибну, он станет нищ». «Ты никому не говорил об операции, Вавилон?» «Нет, я не скажу никому, никому!» Собеседник внезапно сплакнул. Лодку вновь сильно дернуло. Джошуа поморщился досадливо, посмотрев на креолов, озабоченно возившихся со снастью и не обращавших ни малейшего внимания на своих пассажиров. «Хорошо». Он погладил Сергея по голове, утешая его, как несправедливо обиженного ребенка. Неожиданно разрыдавшись, тот ткнулся лицом в грудь Джошуа. Ничего, ничего, малыш! Замершей на губах улыбкой, Паркер невидящий смотрел в океан, ощущая под ладонью мелко дрожащий затылок жертвы. Но тебя же навещали люди из КГБ, так? Продолжил он. Да, да. Зачем? У них организация. Многие ушли и создали свою организацию. Какую? Они работают и в стране, и за рубежом. Люди из КГБ, ГРУ, армии. Они потребовали от меня счета. Я отдал. Я им все отдал. Они оставили мне совсем немного. Они грабители. Нет. Они возвращают достояние страны. Они все знают. Они вернут деньги обратно с Запада, когда провалится операция «Вавилон». Они выжидают. Они хотят реставрации старого строя? Нет. Национальная идея. Он сказал, реставрированные вещи – ветхи. Они не служат долго, такие вещи. Кто сказал? Тот, полковник. И ты отдал ему счета, просто легко отдал счета? Мне приказал Терехин. Терехин все знает. Терехин сказал: отдай. Терехин входит в твою систему. Входил. Терехин сказал: лысому конец. Он уже пустой, лысый. Отдай, сказал Терехин. Он сказал: это люди из будущего. Полковник уточнил Паркер. Да. «Ты его знаешь?» «Нет, знает Терехин!» Джошуа замолчал. Он как бы увидел все происходящее глазами Сергея. Шприц, выброшенный за борт, и теперь парящий в синей глубине с капелькой воздуха, застывшей на острие иглы, гладь океана над ним, тяжко вздымающаяся к небесам, ровной свинцовой синей стеной. Дергающийся шарик солнца, словно дразнящий, устремленный за ним акулий оскал. — А где находится Терехин? — спросил Паркер вкратчиво. — В Бангкоке. У него выкуплен номер. Свой номер в отеле «Аутергейт». Сергей запнулся, растерянно встряхнул головой. Вытер слезы каким-то механическим непроизвольным движением. Затем уставился над Джошуа тревожным вопрошающим взглядом. Ну вот и все, улыбнулся тот. А что, собственно, было? Поймали акулу. Паркер кивнул в сторону креолов, подтянувших рыбину к борту судна и размашистыми ударами мачете, крошивших ее голову. Значит, прокачали меня, жалко усмехнулся Сергей. Да, сухо кивнул. Джошуа, глядя в агатовый акулей глаз, разрубленный напополам лезвием. — А теперь позвольте вопрос. Что за таинственную структуру организовали военные и чекисты? Как вы понимаете, ее суть? — Суть? — Сергей снова тряхнул головой, будь то отгоняя от себя некое наваждение. — Какая у них там суть? Они же не способны выработать ничего оригинального База, патриотизм, национальное возрождение Прочее подобное мура Почему мура? Любовь к народу, это благородно Это... Да ладно вам, перебил Сергей Народ? Его нет и не было Это условность А если о патетическом его понятии Бытующем в России, то так Существовала когда-то интеллигенция, тоскующая о духе, воплощенным в якобы тех, кто ее окружал. Чушь! Народ-быдло, хитрое, жрущее, жестокое. И любить русский народ, любить сказку о нем... Хм. Кстати, хваленый фольклор его примитивен, топорен а изумляющая всех разухабистость от невежества, а не от широты души, как принято заблуждаться. «Ладно», — сказал Джошуа, — «вернемся к теме. Меня интересует подоплека, смысл. На сей день смысл заключается в выжидании перемен, как понимаю, в подготовке их почвы. Это задача внутренней структуры. А структура внешняя...» — Ну, выбивают деньги. Что-то еще. Наверное, что-то и еще. — Это знает Терехин? — Сергей помедлил с ответом, пристально глядя на Паркера. — Да... прокачали, — молвил с досадой. — Ну, наверное, знает. — А что он делает? — Терехин? — Да ничего. Пьет себе потихонечку, ходит по шлюхам. Они там на каждом углу. «Если я не найду Терехина в Бангкоке, — лучась улыбкой, — произнес Джошуа, — вы даже не представляете. Найдете, — оборвал его Сергей. Не в Бангкоке, так в Паттайе, неподалеку. Отель Роял Клайф», его любимый. Кстати, можете передать своим шефам. Я всего лишь хочу тихо и сытно дожить на те деньги, что у меня остались иных жизненных целей не преследую. Попросите их оставить меня в покое». «Обязательно передам», — согласился Паркер. «А вам совет. Увольте вашу бессмысленную охрану. Удовольствие дорогое и глупое. Спецслужбам она не помеха. А в тот район Лондона, где вы проживаете, шпана не заходит». Теперь объясните вашим дамам мое сегодняшнее отбытие из отеля как-то убедительно. Вы, насколько я знаю, большой выдумщик. Вас так беспокоят протокольные вопросы. Даже малейшие сомнения в посторонних умах способны привести к непредсказуемым последствиям, милый друг, сказал Джошуа. Кстати, один из вариантов сегодняшнего диалога предусматривал ликвидацию всего вашего окружения. Вариант, конечно, гипотетический, но все-таки поздравляю вас с его невоплощением в реальность. Мне очень трудно выразить вам искреннюю признательность, сказал Сергей, сплюнув за борт, где плавали кровавые сгустки и взвесь костяного крошева, тянущиеся от разбитой акулей головы. Паркер рассеянно улыбнулся. В своих мыслях он уже был в Бангкоке на одной из двух улочек, славившихся множеством бардаков с дешевыми красивыми тайками. Эти улочки, воздух которых пронизывали порог обман и наживо, он хорошо знал и стремился именно к ним. Они воплощали его мечту о том аде, которого он жаждал. Буддийские же пагоды, дворцы и прочее экзотическое дребедень его не интересовали.